Голова, шестнадцатая. Проследив в бинокль за тем, как между взрывами снарядов полевых орудий последние, чудом уцелевшие солдаты противника перебежками отходят на свой восточный берег Лимана, капитан Гродов решил, что операцию «Дамба» можно считать завершенной, и предложил майору пройтись по Лиманскому прибрежью. Судя по всему, румынское командование было настолько обескуражено неожиданной гибелью и своего десанта и большой колонны войск, что уже даже не обстреливало противоположный берег от Жалыка, а растерянно наблюдало за агонией своих разгромленных подразделений. Примечание. На том месте, где в августе 1941-го находился пост батарейных наблюдателей-корректировщиков, Уже в наши дни воздвигнут обелиск защитникам Одессы, входящий в систему обелисков и знаков, определяющих Одесский пояс славы. Этот обелиск хорошо просматривается с шоссе Одесса-Николаев. Конец примечания. Одиночный снаряд, взорвавшийся между Корпостом и Приморским обрывом буквально за минуту до того, как комбат намеревался оставить его, можно было воспринимать как жест бессилия, выраженный кем-то из артиллерийских командиров. «Вот видите, майор, как без особых потерь можно истребить всю мощь противника и почти бескровно вернуть себе ранее оставленные позиции», заметил Гродов, когда вместе с Кожановым они пошлись потому, что осталось от Григорьевки, население которой в эти дни в основном пряталось по каменным погребам и ближайшей катакомбной выработке. Морской пехотинец задумчиво пожевал нижнюю губу, пережевывая вместе с нею и свое слегка задетое самолюбие. «Согласен, впечатляет!» А представляете, как в эти минуты зрелище разгрома впечатляет румынское командование? Если не ошибаюсь, приблизительно по такой же схеме совсем недавно ты громил румынские части на Булдынской перемычке. И не постесняюсь повториться еще раз, если только противник опять в наглую сунется по Григорьевской дамбе. Пока не поймут, что идти напролом нельзя. Вот именно, пока не поймут. «А вам бы, товарищ майор, только в штыковую, да в штыковую. Зачем зря терять морских пехотинцев в кровавых рукопашных, если с этими королевскими проходимцами можно говорить интеллигентным языком, артиллерией и таких вот, — указал он на броневик, остановившийся у ограды прибрежной усадьбы, — страшилищ». «С тобой, капитан, действительно можно воевать по-настоящему. Не пойму только, почему ты до сих пор все еще капитанствуешь». «Так ведь все майорские должности уже заняты, товарищ майор», — улыбнулся Гродов, принимая из рук шедшего вслед за ними радиста наушники. «Ну что, и на сей раз твоя заподня сработала», — услышал он усталый голос командира полка. «Как это ни странно. Разрешите доложить, товарищ полковник. Совместно разработанная нами операция «Дамба» успешно завершена». «Да это уже не операция «Дамба», это уже операция «Амба», — прокричал высунувшийся из командирской башни своего броневика сержант Жодин. «Так и предлагаю переименовать». «А что, вполне по-флотски. Так и назовем ее в нынешнем донесении командующему». Хотя, замечу, выглядит все это странно. Мне потому и не верилось в успех твоего замысла, капитан, что считал. Трагедия булдынской дамбы чему-то же должна была научить румынское командование. И был страшно удивлен, убедившись, что они так ничего и не поняли, ничему не научились. Сам был поражен, когда увидел, что эти красавцы решили прорываться к нам через дамбу на машинах. Никак не пойму. Что помешало им перебросить всю эту рать к верховьям от Жалыка, чтобы оттуда обрушиться на нас уже по западному берегу на полную мощь с развернутыми по фронту порядками? Донос на них написать их главкому Антонеску, что ли? Напиши, капитан, он оценит. Только сначала поддержи меня своими стволами. Опять румыны нацеливаются на хутор Шицли, как на трамплин, с которого можно налетать на твою батарею. Поддержки у командования базы я уже запросил. И каков оказался ответ? Контрадмирал обещал вновь прислать какую-то из канонерок. Скорее всего, Красную Армению. Телеграфируйте румынам, пусть потерпят, понежатся на солнце, пока у меня орудийные стволы остынут. Кстати, вижу на рейде какое-то судно. Сейчас мой радист выйдет с ним на связь. Словом, морскую пехоту в обиду мы не дадим. С майором Кожановым комбат попрощался уже как со старым знакомым. «Если уж сильно будут на мозоли наступать, обращусь за поддержкой», оговаривал свое право на контакты с ним командир батальона. «Комбат комбата никогда не подведет», заверил его капитан. В экипаже «Королевского кошмара» один боец из десантников оказался раненым. Рана вроде бы представлялась несерьезной, Срикошетив пуля задела его плечо, тем не менее перевязка, которую ему сделали сами бронебойщики, как называл своих сержант Жодин, крови не остановила, и его нужно было поскорее доставить в лазарет. Этим транспортом Гродов и решил воспользоваться. Раненого уложили на боковой рундучок, румынский флажок на стереотрубе сменили на заранее припасенный красный, чтобы кто-нибудь по нервозности своей с не пальнул по броневику и помчались в сторону батареи. «Как впечатление от Григорьевского рейда, сержант?» поинтересовался Гродов. «После рейда, который мы совершили в районе Шицли, удивляться уже нечему. Но врагов уложили столько, сколько в обычном бою народу хватило бы... Словом, королевский кошмар он и есть кошмар». Командирское место. Жодин уступил капитану, а сам восседал рядом на одном из кресел рундучка. «Машина классная, вы посмотрите, как мурлычет, все здесь продумали. Просторно, удобно, внутренний прогрев салона. Ее бы, да на гусеничный ход поставить, цены бы ей не было. Но тогда потеряла бы и в скорости, и маневренности». Зато не приходилось бы всякий раз молить всех святых, чтобы какой-то идиот не прошелся очередью по скатам. Но лучше всего было бы заполучить еще хотя бы две гусеничные танкетки и сформировать такой себе батарейный бронированный кулак. Представляете, товарищ капитан, сколько истинно королевского кошмара прибавилось бы тогда в ближних румынских тылах? Почему только в ближних? возразил Пробнев, слышавший эти рассуждения по внутренней связи. «Чем дальше мы отдалялись бы от передовой, тем страшнее становились бы, поскольку поражали бы своей внезапностью и мощью. Горючки, правда, мотор этот жрет немерено. Вот и возникает вопрос, где и как заправляться. Хоть цистерну за собой вози». «Не о том говорим, братва!» Жодин выдержал небольшую паузу, вздохнул и философски завершил. На такой машинерии не воевать надобно было бы, а девочек катать по дальним мельницам. Примечание. Дальние мельницы — один из рабочих районов Одессы, наряду с такими элитарными районами, как Нахаловка, Бугаевка, Кривая Балка и прочие. Конец примечания. Где Жорку, Жоду, как меня там по уличному величали, каждая собака на всякое здрасте «До свидания» за руку уважала. «Может, все-таки устроим Сибирейд по нашим ближним тылам?» «А, товарищ капитан, при первой же малейшей оказии, скажем, если нужно будет, в штабе базы или оборонительного района побывать». «Ты, Жодин, все же мысленно сосредоточивайся на румынских ближних тылах», посоветовал ему комбат. «Так надежнее, а главное, для души и нервов успокоительнее». До последних дней своих вспоминать буду, что на фронте командир у меня был толковый, но бесчувственный. В это время броневик резко остановился. Следуя совету Пробнева, комбат откинул крышку верхнего люка и выглянул. Оказалось, что они находились у огневых позиций главного калибра, неподалеку от третьего орудия. И прямо на них с поднятыми вверх трясущимися руками шел румын, в двух шагах от которого, с винтовкой наперевес, шествовал Юнга Юраш. Румыну было под сорок, и затрапезный вид его, без пилотки, весь в глине, в траве, штаны с дыркой на колени, небритое лицо свидетельствовали о том, что он явно не принадлежал к числу самых бравых вояк доблестной королевской армии. «Ты где этого кровного двойника Антонеску изловил, Юнга?» Уже успел вывалиться из броневика через заднюю дверцу сержант Жодин. «Что у тебя за манера такая? Что не день, то нового пленного румына приводить. Я же дозорным был возле батарейного подсобного хозяйства». «Понятно. Как всегда, на самом важном объекте охрану нес. Кому еще доверить, как не лучшему юнге флота?» прицениваясь обошел сержант вокруг застывшего, как статуя, самому несолдатскому солдату-пленника. Гродова так и подмывала прекратить эту балагурщину и заставить сержанта соблюдать субординацию, а юнгу доложить, как положено, о том, что произошло. Но когда говорить чудачить начинал Жодин, особенно при встрече с юнгой, комбат терял всякую способность оставаться суровым и призывать хоть к какому-то порядку. Не прошло и получаса, как я краснофлотца Викторчука на посту этом сменил, когда слышу, что-то в развалинах амбара нашего шуршит. Я заглянул, вроде никого. Может, кот или крыса подумал и пошел осматривать другую территорию. — Так он, гад, что, на добро флотско-батарейское позарился? — артистично изумился Жодин. — К двум годам расстрела его приговорить и никакого обжалования по начальству. А еще через полчаса вижу, в кустарнике какая-то фигура мелькнула. Тогда я залгал, караулки метнулся и кричу «Руки вверх! Стрелять буду!» Примечание. Здесь интерпретируется реальный факт. Находясь в дозоре устроений подсобного хозяйства, юнга батареи действительно взял в плен румынского солдата, то ли отставшего во время отхода румын из хутора Шицли, то ли дезертировавшего во время боя за хутор. Конец примечание Оказалось, что он в закутке под обваленной стеной прятался, а потом, видно, жара настолько донела его, что решил в родничке, что из катакомб идет напиться. Вот там я его... Ну, при таком крике, как ты сейчас изобразил, целый батальон румын руки мог бы поднять и даже не вздрогнул бы, — заключил Жодин. Когда-то в этой лощине действительно располагалось батарейное подсобное хозяйство – парник, небольшой курятник, из десяток поросят, а еще две пары лошадей, крольчатник, дамбар с кормом. С начала обороны города хозяйство опустело. Тем не менее, Гродов по давней батарейной традиции выставлял там по одному дневных и по два ночных дозорных, как бы определяя этими дозорами границы батарейных владений. «Как ты оказался в этой местности, рядовой?» — спросил капитан, приближаясь к пленному. «Когда ваши войска начали захватывать хутор, я бежал». «Но обычно бегут в свой тыл, а ты почему-то побежал наш, лазутчик?» «Нет, что вы, господин офицер, какой из меня лазутчик? Господь миловал». «Просто во время вашей атаки я упал в ложбину под куст сирени, и меня никто не заметил» а потом пополз в степь. Куда мог, туда и полз. Долго так. «И где же твоя винтовка?» Пленный испуганно передернул плечами. «Там где-то», — оглянулся в ту сторону, откуда его привел мальчишка, и где оставался хутор Шицли, в котором завершился его не самый героический на этой войне боевой путь. Гродов придирчиво осмотрел его разбитые сапоги с отпадающими подошвами и стрепанное обмундирование, на котором ремень с подсумком казались необъяснимым излишеством, и увидел перед собой босоногого румынского крестьянина с лицом щедро и несуразно вспаханным темно-коричневыми морщинами, с полуослепшими от яркого южного солнца глазами и руками, кожа на которых давно предельно огрубела и необратимо потрескалось от каждодневного крестьянского труда. Даже не расспрашивая самого пленного, капитан мог с уверенностью утверждать, что человек этот предстал передадом войны совершенно безграмотным. Только недавно, призванный в армию, он так до сих пор и не осознал до конца, в какую кровавую вселенскую авантюру его втянули, никакого представления не имел о том, где, в каком конце света на карте и на местности следует искать Южный Бук, о котором армейские пропагандисты толдычили ему, как о естественной, исторически оправданной границе Трансмистрии, и где находится Крымский полуостров, который еще предстояло взять, но который уже обещан фюрером-маршалу Антонеску в награду за союзническую верность и фронтовое братство. «Ты знаешь, что означает слово «дезертир»?» «Знаю», — виновато опустив голову, произнес этот недосолдат. «Это когда бросил винтовку и бежал. За это у нас расстреливают». «У нас тоже», — успокоил его комбат. «Но когда мы отправим тебя в город на сборный пункт военнопленных, будешь говорить, что ты дезертир, а еще лучше перебежчик». «И, боже, тебя упаси говорить, что тебя задержали в нашем тылу! В сопроводительной записке я этот факт, что ты перебежчик, подтверждаю. Не знаю, выйдет ли тебе из всего этого какая-то поблажка, но, по крайней мере, не расстреляют, как пойманного в нашем тылу диверсанта. Ты все понял?» «Понял, господин офицер. Как же не понять?» В мгновение ока метнулся он к Гродову и, ухватив его за руку, попытался поцеловать. «Отставить!» — рявкнул на него капитан. И хотя сказано это было по-русски, пленный прекрасно понял, что допустила площность. «Я не священник, чтобы мне руки целовали. И слюни тоже не распускать. Как человек военный, я тебя, врага, пришедшего на мою землю, жалеть не должен». «Но ведь я еще и просто человек!» Разрешив пленному руки больше не поднимать, он отправил его под конвоем Юнги в подземную казарму с твердым наказом Коку накормить обоих. А когда, распорядившись относительно маскировки броневика и прочих дел, тоже вернулся в катакомбную казарму, наградил Женьку Юраша высшей командирской наградой пачкой печенья из собственных командирских запасов. Давно отвыкший от подобных деликатесов, тринадцатилетний Юнга поначалу возлековал и сунул пачку за пазуху, а потом, немного поколебавшись, вышел в первый орудийный дворик, на котором пленному уже нашлась работа — укладывать в штабеля разбросанные во время арт-налета использованные снарядные ящики. Усадив крестника рядом с собой на три поставленных друг на друга ящика, Юнга извлек пачку, разорвал ее — и, отсчитав половину, протянул георгийца, как звали пленного. Не веря в такую щедрость мальчишки солдат растерянно посматривал то на печенье в его руке, то на лицо. «Ты что, сомневаешься, что поделил поровну?» — обиделся Женька. «Можешь посчитать. Пять тебе, пять мне. Все по-честному. У нас на батарее мухлевать не принято». И совершенно не обратил внимания на то, что на глазах у пленного вновь, как и тогда, когда он бросился целовать руку комбата, выступили слезы. Грузовая машина, на которой были доставлены колодки с патронами для щетверенных пулеметных установок, мешки и ящики с продовольствием, свежая фронтовая почта, прибыла со стороны Чебанки лишь на вторые сутки. На ней комбат и решил отправить в тыл свою батарейную находку рядового георгицы хотя на батарее уже привыкли к его трудолюбивому присутствию, однако содержать пленного на таком строго секретном объекте было не положено. «Куда вы этого аглоеда отправляете, товарищ капитан?» — изумился старшина, который был старшим машины и в распоряжении которого находились двое рядовых, выступавших одновременно и грузчиками, и охранниками. «Кому он там нужен? Шлепнуть его прямо здесь же и с концами?» А то ведь еще бежать по дороге надумает. Или на охрану нападать. «Вы мой приказ доставить пленного на сборный пункт слышали?» Пришел в холодную ярость капитан. «Так точно слышал. Но ведь я же...» «Еще раз услышу слово «шлепнуть», тут же прикажу, чтобы шлепнули вас прямо здесь же. «Вы сначала сами пойдите, возьмите кого-нибудь в плен, а потом распоряжайтесь». В свою очередь вступился за пленного Юнга. «И ни на кого нападать он не собирается. Бежать тоже!» Не менее решительно поддержали командира и присутствовавшие при сцене отправки пленного старшина батареи Мичман Юраш, сержант Жодин и другие бойцы. «Война есть война!» – рассудительно молвил кто-то из них, обращаясь к старшине. «Завтра сам можешь оказаться в ипостасии пленного!» Пораженный таким отпором, старший машины попытался было оправдываться – «Да мне что, приказано, значит, доставлю. Просто в городе, и так уже ни воды, ни еды не осталось, а пленных этих, как саранчи, и склады армейские тоже почти пусты. Если в скором времени караван судов с провиантом с большой земли не прибудет, через неделю на одних сухарях выживать придется, причем и вашей батареей тоже». Нутром каждый понимал, что в словах старшины Заключена та высшая правда жизни, которая ни сомнению, ни обжалованию не подлежит, и все же внять ей не желал. Когда пленный уже забрался в кузов, Юнга подошел к борту, вынул из кармана свой НЗ в виде двух черных, как земля, сухарей, и один из них протянул георгийце. «Не думай, у меня их только два, так что все поровну. У нас на батарее не мухлюют, особенно когда дележ доходит до сухарей».